Изучение раздвоенного ума Вернемся на некоторое время к дерзкой работе Фредерика Шифера и ее значению для психологии трейдинга. Закрывая прозрачные линзы очков, доктор Шифер по существу пошел по пятам с Перри и Газаниги, превращая нормальных людей в пациентов с разделенным мозгом. Он визуально отделил работу левого полушария мозга от работы правого и во время этой процедуры сделал удивительное открытие. Для исследования он использовал своих собственных пациентов, обращавшихся за психотерапевтической помощью. Большинство жаловалось на депрессию и беспокойство. Когда доктор Шифер заставлял их носить очки, закрывавшие всё, кроме левой стороны поля зрения, пациенты сообщали ему, что испытывали перевозбуждение и депрессию. В общем, чувствовали себя хуже, чем обычно. Однако, к удивлению пациентов, когда они носили другие очки, где открывалась только правая сторона поля зрения, Они быстро успокаивались и чувствовали себя лучше. Это не было похоже на эффект плацебо. Две пары контрольных очков, у которых закрывались верхние и нижние четверти поля зрения, и, соответственно, работа мозга не разделялась, не давали таких результатов. Для своей работы я изготовил очки, как у доктора Шифера, который потом носил сам и давал носить клиентам. В отношении их тесты получались наиболее объективными, потому что я сначала не говорю клиентам, для чего нужны очки. В моих опытах очки не приводят к впечатляющим результатам у всех, но действительно вызывают изменения в состоянии ума у людей, которые обращаются за консультацией, жалуясь на проблемы с настроением и или чувством собственного достоинства. Таким людям присущи перепады состояния, Какое-то время они чувствуют себя хорошо, а потом начинают нервничать или испытывают чувство вины и неуверенности. В таких ситуациях вертикальное раздвоение личности наиболее очевидно. Очки сами по себе не вылечивали пациентов доктора Шифера и не создавали постоянных изменений у моих клиентов. Но они действительно ярко демонстрировали пациентам важную истину. Их проблемы заключались не в окружающем мире, А возникали вследствие особого видения мира. Нервная и подавленная личность сосуществовала с личностью, воспринимавшей реальность иначе. Одно лишь это оказывало поддержку людям. Они могли видеть на собственном опыте, что их негативное представление о себе было функцией их восприятия, а не абсолютной действительностью. Хотя очки искусно сделанный и полезный инструмент, Но чтобы найти ключ к саморазвитию, нужно найти способ сменить человеку линзы, даже когда он не носит очки. Для того, чтобы трейдеры могли торговать последовательно и без вмешательства эмоций, им нужно знать методы, позволяющие переключаться с одного внутреннего ума на другой. Ум трейдера. Опыт клиентов доктора Шифера дает важную информацию, позволяющую проникнуть в плачевное состояние эмоционального трейдера, разрывающегося между сожалением, страхом и чрезмерной самоуверенностью. Опытные трейдеры обычно открывают сделки после того, как тщательно проанализируют рынок и взвесят свои шансы. Они работают, используя ум номер один по катингу, сканируя рынок в поисках моделей и соответствующих данных. В это время они напоминают пациентов в очках, закрывающих все, кроме крайней правой части поля зрения. Когда рынок совершает большое движение, такое, которое воздействует на позицию трейдера, происходит внезапное изменение. Теперь трейдер рассматривает рынок с позиции личной заинтересованности, оценивая последствия этого движения для своего счета, уважения или репутации. Это все равно, что сменить одну пару очков на другую, закрывающую все, кроме левого угла поля зрения. Глядя на рынок сквозь линзы личной заинтересованности, трейдер больше не находится в зоне и всё своё внимание уделяет рыночным данным и моделям. Поэтому весьма высока вероятность, что торговые решения он будет принимать по соображениям иным, чем те, которые следовал и протестировал. Люди теряют деньги на рынках, потому что очень часто сделку открывает один человек, а управляет сделкой и закрывает её совсем другой. Власть буквально захватывает другое я, другой ум. Раньше я не понимал, почему людям так трудно держать новогодние обещания, следовать диете или соблюдать режим выполнения физических упражнений. Исследования и работы докторов Шифера и Голдберга в области расщеплённого мозга дают тому объяснение. Люди совершенно искренне принимают решение сесть на диету или заняться физкультурой. Они всерьёз хотят оздоровить свой организм и находят много серьёзных доводов в пользу этого. Позже, однако, они поддаются скуке, усталости или депрессии, входят в другое состояние ума, и их решимость ослабевает. Человек, принимавший решение, исчез, а другое «я» — эмоциональное, слишком устало, чтобы тренироваться, или слишком желает наслаждений, чтобы отказываться от пищи. Люди начинают делать исключения из правил, а затем забывают правила совсем. Люди не могут придерживаться целей на протяжении жизни, а трейдинг, конечно же, деятельность целеустремленная, потому что в основе своей являются разделенными существами. В начале 20 века российский философ Георгий Иванович Гурджиев предвосхитил открытие в области когнитивной неврологии, заявив, что у людей отсутствует единая сущность. «Средний человек, — учил Гурджиев, — состоит из многих «я», каждый из которых борется за внимание и не знает о существовании других. Когда люди переходят от ситуации к ситуации, активируются различные «я», определяющие поведение человека. Это происходит механически, без понимания или участия на сознательном уровне. В некотором смысле у челгурджиев люди спят, они не полностью находятся в сознании. Думая, что они свободны, люди на самом деле очень зависят от ситуации, которые пробуждают их различные «я» и таким образом управляют их поведением. Эта человеческая дилемма, обусловленная существованием в одном мозге нескольких систем обработки информации, ломает планы тех, кто надеется заработать на рынках. Трейдерам, все время переключающимся из одного состояния в другое, в зависимости от новостей, советов, движений рынка и отвлекающих житейских проблем, выдерживать торговый план так же трудно, как придерживаться диеты. Отсутствие единого «я» позволяет маленьким «я» вести себя неуправляемо, импульсивно исполняя торговые решения и создавая ситуации, в которых можно упустить даже самые простые для прочтения модели рынка. Возможно, вам приходилось изучать неудачные сделки с целью понять, что пошло не так, как надо. Вы смотрите на имевшиеся в то время рыночные данные, анализируете сделку и спрашиваете себя, о чем вообще я думал, Да, вы оказались крепки задним умом. А ведь у вас, возможно, действительно была вся информация, необходимая для проведения правильной сделки, но вы не сумели получить доступ к этой информации, потому что не могли видеть её. Ваше мышление, поглощённое беспокойством, скукой или недолгой гордыней, было искажено так же, как у пациентов шифера, носящих очки, закрытые справа. Вы, анализирующий сделку, совсем не тот вы, который её открывал. И это отрезвляет. Это важно еще и потому, что означает, даже выполнив бесконечное количество исследований, изучив каждый новый индикатор и пройдя лучший курс обучения, все равно можно не достичь целей своей торговли. Когда спишь, блуждая от одного состояния ума к другому, не можешь последовательно осуществлять объективно-разумные стратегии, даже если их вручат вам на блюдечке. Как отмечал Пётр Демьянович Успенский в книге «Четвёртый путь», сновидения могут быть различны, но постель одна и та же. Понимание исследований Шифера также позволяет глубже вникнуть в концепцию внутреннего наблюдателя. В схеме Гурджиева наблюдатель «Я» с прописной буквы – это та ваша часть, которая отстраняется от различных индивидуальных настроений и состояний и сохраняет неизменную точку зрения. Внутренний наблюдатель способен спрашивать, какие очки на мне сейчас надеты, как я воспринимаю мир в данный момент. Простая постановка этих вопросов вводит в трейдинг мощную психологическую силу. Измеряя свою эмоциональную температуру, осознавая, как вы воспринимаете мир, вы проводите черту между собой, как человеком, измеряющим температуру, и собой, как человеком с повышенной или пониженной температурой. Вопрос о том, какие очки на вас надеты, создает перспективу, далеко выходящую за пределы очков. Ориентированное на решение управления капиталом. Вообразите взаимный фонд, управляемый несколькими инвестиционными менеджерами. Некоторые из них относительно неплохо разбираются в деле и весьма внимательно следят за экономическими данными и поведением рынка. Другие не слишком обращают внимание на рынок и постоянно теряют деньги. Общие результаты фонда, усредняющие прибыль всех этих менеджеров, оказываются посредственными, поскольку убытки плохо работающих менеджеров сводят на нет прибыль, полученную теми, кто работает хорошо. Что сделали бы вы, окажись на месте управляющего этим фондом? А что тут думать, ответите вы. Надо выяснить, кто из менеджеров работает успешно, и отдать все деньги им. Неудачников же можно либо уволить, либо лишить их права принимать окончательные решения об инвестициях. Теперь вообразите, что внутри вас фактически сидят несколько различных трейдеров, каждый из которых ежедневно на какое-то время получает контроль над вашим счетом. Один-два трейдера относительно квалифицированы, другие сеют одно разорение. Из-за этих последних страдает ваш общий результат. Что следует делать вам как наблюдателю, управляющему собственным счетом? Если вашим первым желанием будет определить плохих трейдеров внутри себя и попытаться устранить их, значит, вы ничего не усвоили из урока, преподанного Филу. Отправной точкой ориентированного на решение подхода стало установление факта, что разорительная торговля Фила, как и его пристрастие к кокаину, служила некой цели. Собственно говоря, служила вполне положительной цели, хотя и пагубным для него образом. Решением его проблемы не могло стать простое прекращение торговли или строгое ограничение размера сделок. Это никак не затрагивало причину, толкавшую его к разорительной торговле. Потребность ощущать собственную силу. Фил и Ронда нашли решение только тогда, когда смогли удовлетворять эту потребность другим способом. Точно так же, если внутри себя вы даете приют нескольким трейдерам, некоторые из них осторожны, некоторые импульсивны, некоторые успешны, некоторые убыточны, вашей первой задачей будет не вешать на них ярлыки занять позицию наблюдения. Вы должны разобраться, почему вообще торгуют эти паршивые трейдеры, сидящие в вас. Они, очевидно, торгуют не просто ради денежного вознаграждения. Будь это так, они никогда не смогли бы потеснить внутри вас успешных трейдеров. Может быть, ими движет нечто иное, чем хорошая прибыль на капитал. Чувство возбуждения, чувство собственного достоинства или собственный воображаемый образ. Вы терпите неудачу в трейдинге не потому, что являетесь мазохистом, любите неудачи или чувствуете, что заслуживаете поражения. Скорее, вы саботируете свою торговлю, потому что обладаете многогранной личностью, каждая страна которой имеет собственные потребности и требует доступа к торговому счету. Ваша торговля страдает, потому что вы не всегда торгуете, думая о том, какая часть активов поставлена на кон. Если подойти к этому делу с необычной стороны, то проигрышная сделка может считаться успешной для той вашей части, которая, к примеру, ищет на рынках возбуждение, а не прибыль. В целом, я работаю, сохраняя довольно ровный эмоциональный фон. Я не склонен к приступам депрессии, беспокойства или гнева, по крайней мере, надолго, и достиг достаточного успеха в других аспектах своей жизни, чтобы они не оказывали неуместного давления на торговые результаты. Тем не менее, нахожу в себе склонность к ошибкам в торговле, которые отличаются от проблем Фила лишь своими размерами. Поскольку большая часть моей торговли направляется количественным анализом, основанным на исследовании исторических закономерностей, с целью найти, где можно получить преимущество, то случаются длительные периоды, когда я не имею на рынках никаких позиций. Хотя рынки не абсолютно эффективны, они в значительной степени близки к этому. Так же, как монета не будет весь день лежать на тротуаре, кто-нибудь ее доподберет, так и возможности на рынке живут недолго, ибо кто-то непременно за них ухватится, особенно когда они разглашены. Эти возможности быстро реализуются хорошо финансируемыми игроками, которые могут контролировать множество рынков, используя сложный анализ данных. Для меня настоящая дисциплина в трейдинге заключается не в том, чтобы размещать входы и выходы, в том, чтобы не лезть на рынок до тех пор, пока у меня не появятся очевидное преимущества Это означает, что большую часть дня я внимательно наблюдаю за рынками и не провожу сделок. Как правило, я могу соблюдать дисциплину и использую это время, чтобы продолжать исследования и приводить в порядок свою большую базу данных. Периодически, однако, вторгается моя личность типа А, и мне начинает казаться, что я просиживаю перед монитором впустую, если не открываю сделки, Я должен чего-то добиться, должен торговать. Именно в такие моменты я наиболее склонен к отказу от тщательного анализа или к торговле на основе весьма сомнительных моделей. Начинаю торговать не потому, что сделка подготовлена достаточно хорошо, чтобы гарантировать прибыль, а потому что она насыщает мое изголодавшееся по успеху чувство. Но теперь я усвоил, что если не смогу четко изложить и записать разумное логическое обоснование сделки, значит, открыл ее, вероятно, по психологическим причинам и должен покинуть рынок. Постоянно обуздывать свои приступы небрежности в торговле я могу только если во время затишья на рынке удовлетворяю свои потребности в успехе другими способами. Так же, как Фил удовлетворял свою потребность в компетентности, помогая другим наркоманам, а не продолжая употреблять кокаин, так и я удовлетворяю свою субличность типа А, занявшись в дополнение к торговле, чем-то неординарным и ориентированным на успех. Трудно торговать часто, когда пишешь книгу. Поэтому мне пришлось значительно свернуть торговлю в течение нескольких последних месяцев. Но я не нахожу ничего удивительного в том, что во время этой работы моя торговля шла хорошо. Когда рынки ведут себя вяло, я просто планирую свою стратегию и возвращаюсь к рукописи, время от времени бросая взгляд на монитор, чтобы видеть, что происходит. Поскольку моя потребность в достижении успеха прекрасно удовлетворяется работой над книгой, я могу терпеливо ждать, пока не появятся очень хорошие предпосылки для торговли. Моя потребность в результатах не конфликтует с моей потребностью в прибыли. Торговля с кушетки. Как я подчеркивал ранее, первым психологическим шагом к торговому успеху является ведение дневника, фиксирующего все ваши сделки и настроение, в котором вы были, открывая сделку мысли, приходившие в то время в вашу голову, ваши чувства и так далее. Вскоре вы научитесь определять настроение, благоприятное для торговли и, наоборот, неблагоприятное. узнаете какие линзы помогают вам, а какие нет. И самое важное, разовьете привычку выступать в роли наблюдателя. Ваш дневник, однако, окажется весьма вероятно полезен и в другом отношении. Он может помочь найти причины, по которым вы торгуете. Если сможете разобраться в своих субличностях, примерно как я смог увидеть мою собственную личность типа А, то сможете использовать торговый дневник, и чтобы спрашивать себя, кто из моих внутренних трейдеров открыл эту сделку. Почему я открыл эту сделку? Потому что шансы действительно были в мою пользу или в качестве компенсации за предшествующий проигрыш, или чтобы продемонстрировать свое мастерство коллегам-трейдерам. Дневник поможет вам понять, что вы, как пациент и доктор Шифера, и я сам, вмещаете в себя несколько личностей, причем каждая находится там на законных основаниях и будет более чем счастлива захватить бразды торговли. Поэтому консультанты по трейдингу, например, Александр Элдер в своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» – «Trading for a Living», советуют трейдерам вести дневник всех сделок. Он позволяет трейдерам различать модели успехов и неудач, а также избегать повторения ошибок в будущем. Рискуя показаться занудливым, я не могу не подчеркнуть настоятельно следующую мысль. Проблема состоит не в том, что у трейдеров есть проблемы, а в том, что трейдеры идентифицируют себя со своими проблемами и поэтому лишаются доступа к тем своим умственным способностям, благодаря которым могут точно интерпретировать информацию о состоянии рынка не нужно пытаться уничтожить ваши проблемы. Используйте их как сигналы, помогающие вам менять свои очки и активировать лучшее, что в вас есть. Недавно я начал испытывать такую уверенность в торговле, что даже подумывал увеличить размер позиции. Однако вскоре вмешался другой голос. Не надо. В тот же вечер я заставил себя удвоить предторговую подготовку. Отфильтровывал все, кроме самых безопасных и самых очевидных торговых сигналов, и затем придерживался неизменного размера позиции. На следующий день, вскоре после полудня, я заработал 12 пунктов на фьючерсах Standard Poor's, S&P. Неплохая прибыль. Но самое главное, я чувствовал, что держу под контролем свои остальные «я». Это и есть торговля с кушетки.